Необходимая оборона. Их было пятеро. Тогда еще студентами они казались практически неразлучными. Вместе зубрили материал к сессии, вместе сидели вечерами, поднимая бокалы и распевая песни. Они называли себя «братством». И знали, что могут рассчитывать на всех и каждого по отдельности, словно мушкетеры. И уж тем более... Они не могли понять, как так вышло, что почти 15 лет им не удавалось собраться в том же кругу. Время от времени случалось, что двое или трое могли вырваться на пару часов и отдохнуть в каком-нибудь пабе за кружкой пива, но все вместе никогда. причин были банальны. Работа, жены, дети, обязанности всегда что-то мешало, по крайней мере, двоим из друзей. Согласовать свободное время для пяти занятых мужчин оказывалось полностью невыполнимой задачей. Удалось только теперь. 15 лет спустя. Они оставили дома трех недовольных жен, одну обиженную любовницу и одну разочарованную невесту, а также пять демонстративно выключенных мобильных телефонов. Все. Братство встречается впервые за 15 лет. В домике сапера на садовом участке. Деревянный домик стоял в глубине леса, столь далеко от цивилизации, что там мог бы обитать отшельник. Для покупок в ближайшем магазине требовалось отдельное путешествие на автомобиле или, по крайней мере, на велосипеде. Домик, однако, был оборудован идеально спроектированным камином, молниеносно обогревавшим помещение. Имелись дрова, электричество и припасы. Больше им ничего не было нужно. Празднество братства продолжалось уже второй день. Они в самом деле пили, как в старые времена. Здесь не было никого, кто мог бы сказать, завтра у тебя будет болеть голова или как ты себя ведешь, или тебе уже не двадцать лет. Им казалось, будто они расстались только вчера. Тема угроз появилась сама собой из-за выражения лица Гавранека. За три дня до встречи Гавранок лишился автомобиля, причем довольно-таки мерзким образом. Двое рослых амбалов выволокли его из-за руля и сбили посреди перекрестка среди десятков смотревших в другую сторону людей, а потом спокойно уехали на его эксплорере, увезя с собой фирменный ноутбук, все документы, деньги и даже покупки, которые он успел сделать. К счастью, ему ничего не сломали. В такой ситуации тема необходимой обороны возвращалась словно бумеранг. «А я-то как раз защитился», — с горечью проговорил Мацик. застиг двоих говнюков, которые вламывались ко мне в квартиру. Один сразу смылся через балкон, а второй кинулся на меня. У щенка оказался лом, а я схватил оставшуюся от деда трость, которая висела в прихожей. За здоровье Мациуса!» Все уже изрядно набрались и отреагировали на эту маленькую победу с энтузиазмом, достойным скорее компании Шляхтичи XVII века, чем группы солидных джентльменов со слегка порядевшими волосами и заметными пивными животиками над ремнями. Да погодите! Безуспешно пытался перекричать их боевые кличи Мациус. Знаете, в чем меня обвинила прокурорша? вовсе не в превышении необходимой обороны этого она просто не могла так она завела на меня дело за участие в драке в моем собственном доме орал на меня что я не в англии и мой дом никакая не крепость а я разбил ребенку голову ребенку вы можете себе представить наступила горбовая тишина налей сапер угрюмо проговорил гавранок ощупывая опухшую фиолетовую щеку Опухоль вылезала ему аж на лоб, из-за чего он выглядел будто неандерталец. Лучше всего было бы иметь пистолет. Забудь! Ты политик? Миллионер, нет? Значит, не получишь, хоть ты тресни. Можешь себе пневматику купить. Если на тебя нападут гномики, то перестреляешь их, как собак. Рогатка. Рогатка с стальными шариками. У моего свекра была такая на участке. У него пытались свистнуть автомобиль. Дело закончилось постоянной осадой. А знаешь, как бьет такая рогатка? Он при мне прострелил металлическое ведро на вылет. — Так, а в чем его обвинили? В нападении на детский сад? — Вот те, слава богу, сбежали. Но теперь он боится, что ему сожгут дом. — Должно быть, как в Штатах, — бормотал Гавранок. — Если кто-то лезет на твою территорию, у тебя должно иметь право его пристрелить. Там только проверяют, с какой стороны у него дыра. Если спереди, значит, незваный гость. А если прострелишь на вылет? Видно же, где входное отверстие. Налей. «Я собираюсь носить саблю», — заявил Мацу, стукнув кулаком по столу. «Я проверял. Можно, при условии, что не носишь скрытно. С Саблей в руке ты не непобедим. У парня с бейсбольной битой никаких шансов, пока он не достанет пушку». «А тебя ж психушку запрут. Ты что, по улице будешь с этой саблей ходить?» «Конечно. В случае чего буду говорить, что несу в ремонт». «Слишком уж неудобно. Может, газ?» «От газа никакого толку. Подует ветер и самому себе вмажешь». «А знаете, что моего шефа засудил сам взломщик?» «Бандит свалился с его лестницы. Ступенька сломалась. Шефа обвинили в том, что он поставил ловушку. Закон это запрещает. Нельзя». Если подключишь дверную ручку к аккумулятору, пойдешь на нары. Стало грустно. Хозяин налил по новой, но сам выпил с трудом. Он явно чувствовал себя не лучшим образом, поморочнев и напряженно сглатывая слюну. Разговор в итоге свелся к вопросам безопасности садовых домиков. Какой-то домик имелся у каждого, и каждого, по крайней мере, несколько раз обворовывали. Друзья долго соревновались в том, у кого из них кража выглядела наиболее по-дурацки. Сперва верхнюю позицию в этом перечне заняла рабочая одежда Гуроля, в которую переоделся взломщик, оставив на полу собственную. Но его превзошел Гавранок, у которого разнесли в пух и прах дверь за две тысячи, чтобы украсть болотные дырявые сапоги и висевший на стене в качестве украшения рожок. Шиман, в свою очередь, лишился древнего советского телевизора и насоса. Может, в том еще и был какой-то смысл, но чтобы завладеть этими вещами, бандиты выломали дверь и вырубили кусок пола вместе с балками, поскольку сокровища находились в подвале, а с металлической дверцей взломщики справиться не сумели. Саперу тоже определенно хотелось что-то рассказать, но ему заметно поплохело, и он покинул собравшихся, чтобы освежиться в ванной. Остальные джентльмены продолжали праздновать, чувствуя себя пули непробиваемыми, благодаря чистому лесному воздуху и адреналину. На улице валил снег, друзья сидели вокруг старого стола, в камине потрескивали поленья, Обстановка выглядела вполне уютной, если не вспоминать, что в любой момент сюда могут явиться несколько бандитов и сотворить что их душе угодно, ибо у них имелись свои права. У жертв же не было никаких. В бутылке показалось дно. Гурали, Мациус проверили холодильник, а потом, чувствуя, как нарастает паника, на веранде и в подвале, где сложили большую часть припасов. Сапер спросить было нельзя, поскольку он куда-то запропал. Наконец они вернулись к остальным, с неутешительным, поверхшим всех в ужас известием. Выпивка закончилась. О том, чтобы поехать куда-нибудь на машине, не могло быть и речи. Никто из друзей никогда не садился пьяным за руль. Даже если бы кому-нибудь вздумалось пойти наперекор здравому рассудку, ему не позволило бы его нынешнее состояние. Гавранок был не из тех, кто легко сдается. Он еще раз обшарил кухню, сосредоточенно заглядывая во все закоулки. И внезапно, когда уже все потеряли надежду, обнаружил сокровище. Забытую невесть каким чудом где-то за кастрюлями литровую бутыль лимонного больса. Его встретили овациями. Торжественно сломав пробку, он налил всем по стопке. Все выпили. Разговор вернулся к прежней теме. «Когда-то я хотел с ними по-человечески», — рассказывал Гураль. «Оставил на столе бутылку и записку. Дорогие взломщики, здесь нет абсолютно ничего ценного. Выпейте на здоровье идите домой». А когда я приехал весной, в домике все оказалось перевернуто вверх дном, а к записке добавили строчку «Поставь литр, а то все тут спалю». Сапер вернулся из ванной, как новенький, и подставил стопку под очередную порцию. Такой уж он был, сапер. Не поддающийся. Он полностью восстановился и вернулся в прекрасной форме, готовый праздновать дальше. Еще через полчаса он вдруг вспомнил. «Да, я же хотел рассказать». У меня этот домик грабили раз восемь. И когда в конце концов не украли ничего, зато насрали прямо посреди гостиной, я не выдержал. Как вам известно, я фармацевт. Я купил хорошей водки и впрыснул внутрь одно средство для анестезии. Что-то вроде знаменитого Павулона. Синтетический аналог Курара, только более сильно действующий. Лупит по нервной системе, не оставляя следов. Когда уезжаю, достаю эту водку из укромного местечка и оставляю в холодильнике. Даже не с самого края, чтобы ни у кого не возникло подозрений. Одна стопка и привет. Два часа, а потом к Богу в рай. Ничто не поможет. Противоядия нет. А что вы так на меня смотрите? Что случилось? Все молчали. Долго, страшно и мертво. Глядя тот друг на друга то на бутылку. «Уже все равно, — глухо проговорил Гураль, — налей, сапер, на пасашок».